Придет ли, наконец, тот день, когда можно будет крикнуть всем его вассалам, «Знайте, кто ваш сюзерен! Смотрите, перед кем вы преклоняли колени, кому присягали верности! Отрекитесь от клятв своих!» И нужно же было случиться, чтобы в мире, где с у щ е с т в у е т сотни неверных жен, этому человеку досталась супруга столь добродетельная, что она, вопреки всему, не уронила его ч е с т ь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 и королевство, но в глазах Изабеллы он все больше и больше походил на Грэлента, Парсифаля, Лонселота. «И вы сдержали свой обед?» спросила она, «как вы могли сомневаться в этом?»